Вместо лекарств. Ирина Чудаева. Целебная сила почек. Проходя мимо еще не распустившихся деревьев и кустарников, мы даже не подозреваем, что они уже готовы отдать нам свой целебный заряд. Именно в этот короткий период, который длится всего несколько дней, надо заготавливать почки. Их оздоровительный эффект в несколько раз выше того, который дает молодая распустившаяся листва. Почки деревьев и кустарников содержат в себе эфирные масла, витамины, сапонины, кислоты, сахара, крахмал, смолистые и дубильные вещества. Из них готовят лечебные отвары, настои, настойки. Используют их и в кулинарии, готовят полезные салаты, напитки, варят варенье, заваривают как чай, а некоторые почки даже маринуют. Почки собирают весной когда они уже набухли, но еще не тронулись в рост. Слишком ранний сбор почек нерационален, так как в них еще не накопилось достаточного количества смолистых и ароматических веществ. Обычно крупные почки срезают с ветвей острым ножом, а мелкие – с ветвями. Ветви подсушивают, обмолачивают и только после этого обрывают с них почки, надев на руки брезентовые рукавицы. Березовые почки. Особенно широко в народной медицине применяются почки березы. Препараты из них используют при лечении желудочно-кишечного тракта, при хронических заболеваниях почек, при сахарном диабете, простудных заболеваниях, заболеваниях печени и желчевыводящих путей, при выведении из организма остриц и аскарид, а также как мочегонное средство. Для наружного применения из березовых почек готовят составы для компрессов, припарок и втираний, которые хорошо зарекомендовали себя при экземе, кожных сыпях, пролежнях, ожогах, подагре, ревматизме, болях в суставах, миозитах и артритах. При легкой простуде березовые почки заваривают как чай. Для этого одну чайную ложку сырья заливают половиной стакана крутого кипятка, и выпивают в течение дня в три приема в теплом виде. При ломоте в теле, одновременно с приемом березового чая, перед сном натирают тело спиртовой настойкой березовых почек. Для ее приготовления одну столовую ложку сырья заливают стаканом спирта. Спирт можно заменить водкой. Настаивают в теплом месте 8-10 дней, взбалтывая не менее одного раза в день. Готовую настойку процеживают и используют по мере необходимости. После растирания больной должен пропотеть, поэтому его укладывают под теплое одеяло на 2-3 часа, а лучше на ночь. Эту же настойку принимают внутрь при простудных заболеваниях, бронхитах, трахеитах, туберкулезе легких, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, почечно-каменной болезни, атеросклерозе, головной боли, заболеваниях суставов. Доза приема 20 капель 3 раза в день. При варикозном расширении вен и тромбофлебите, нарывах на теле и ранах различного происхождения, спиртовой настойкой березовых почек смазывают больные места. Как правило, раны быстро заживают, а боли проходят. Для профилактики простудных заболеваний, а также для лечения бронхитов и бронхиальной астмы, применяется аэрозольная ингаляция. Для этого готовят специальную эмульсию на масле персика, абрикоса или шиповника. В масло добавляют настойку березовых почек. В соотношении, соответственно, для каждого вида масла 1 к 2, 1 к 3 или 1 к 1. Продолжительность процедуры около 15 минут. Для ингаляции можно применять и отвар березовых почек. Берут 2 чайные ложки сырья, заливают стаканом кипятка, настаивают в плотно закрытой посуде на водяной бане в течение 30 минут. Затем охлаждают при комнатной температуре 7-10 минут. Этот же отвар можно применять в качестве ранозаживляющего средства, а также при лечении суставов как наружное средство. При затянувшемся кашле готовят смесь из двух столовых ложек березовых почек и 50 граммов несоленого сливочного масла. Смесь вставят на огонь доводят до кипения, томят в духовке на слабом огне в течение часа, после чего остужают до 20 градусов Цельсия, процеживают, отжимают, отделяют от почек, добавляют 200 граммов меда и тщательно перемешивают. Принимают по одной столовой ложке 3-4 раза в день. Универсальную настойку из березовых почек готовили на Руси наши предки. Пол бутылки почек заливали водкой, Настаивали в течение месяца, периодически встряхивая. При остром ревматизме, а также как желчегонное и мочегонное средство принимали по одной столовой ложке настойки три раза в день до еды, при болях в печени по одной чайной ложке настойки, разбавленной водой, три раза в день за 20 минут до еды. Этой же настойкой рекомендуется пользоваться при зуде кожи на ногах и для уменьшения усталости ног при пролежнях, подагре, болях в суставах, при лечении острых и хронических форм экземы. Ею можно смазывать раны и полоскать рот при зубной боли. А вот еще одно старинное эффективное средство – березовые лепешки. На две части порошка из березовых почек берут одну часть меда, замешивают как тесто до образования густой однородной массы, из которой формируют лепешки. Их применяют в качестве местного противовоспалительного средства при фурункулах и карбункулах, накладывая на больное место на 3-4 часа и прибинтовывая. Такую повязку можно оставлять на всю ночь. При ломоте в суставах наружно, а для нормализации деятельности желудочно-кишечного тракта внутрь полезно принимать настойку березовых почек на когоре или модере. Для ее приготовления Одну столовую ложку березовых почек заливают стаканом вина, настаивают 8-10 дней в теплом месте, периодически встряхивая. Принимают внутрь по 2 столовые ложки 3 раза в день за 30 минут до еды. Гордостью народной медицины считается препарат, обладающий антимикробными свойствами, в частности в отношении стафилококков. Его готовят из смеси березовых почек и почек черного тополя. Взятые в равных соотношениях почки настаивают на спирте в течение 8-10 дней. Перед употреблением готовую настойку разбавляют дистиллированной водой. Почки осины. Эти почки применяют при лихорадке, поносе, ревматизме, подагре и инфекционных заболеваниях в качестве жаропонижающего средства. Для этого готовят отвар. Одну столовую ложку почек заливают стаканом кипятка, кипятят в течение часа, после чего отстаивают, процеживают и пьют по одной-две столовые ложки три раза в день. Из осиновых почек готовят мазь, которые смазывают ожоги и шишки при геморрое. Для приготовления мази одну столовую ложку растертых в порошок высушенных почек просеивают через мелкое сито и смешивают со 100 граммами подсолнечного масла. Осиновые почки, настоянные на водке, употребляют при заболевании печени, гастритах, туберкулезе легких. Для ингаляции и полосканий горла при ангине и катарах верхних дыхательных путей используют настой из осиновых почек. Его готовят так. Одну столовую ложку почек заливают двумя граммами кипятка, настаивают 15-20 минут в тепле, процеживают и хранят в прохладном месте не дольше двух суток. Перед проведением ингаляции добавляют в кастрюлю с горячей водой 2-3 столовые ложки настоя и вдыхают пары, укрывшись с головой полотенцем. Тополиные почки. Почки тополя обладают ярко выраженным бактерицидным эффектом, а настои из почек черного тополя о используют как жаропонижающее и успокаивающее средство. Настойку из тополиных почек пьют при туберкулезе, усталости, Болях в желудке, при кровотечениях, ревматизме Используют для втирания при выпадении волос Для приготовления настойки Одну столовую ложку тополиных почек Заливают 100 граммами спирта Настаивают 8-10 дней в теплом месте И процеживают Принимают по 15-20 капель 3 раза в день Майские побеги сосны и ели Это прекрасное сырье для приготовления витаминного напитка Достаточно 30 граммов этого натурпродукта залить стаканом кипятка, прокипятить 30 минут, отстоять, процедить и напиток готов. Для вкуса можно добавить в него мед, сахар, уксусную или лимонную кислоту. Пить по 2-3 столовые ложки в день, а можно и больше, если понравится. Для наружного применения из побегов сосны и ели готовят отвары для ванн, которые оказывают успокаивающее действие на организм. 0,5-1 килограмм молодых побегов сосны на 3 литра кипятка или 200 граммов побегов ели на 1 литр горячей воды. Кипятить 30-40 минут, процедить, добавить в ванну. Отвар из почек сосны используют как отхаркивающее, желчегонное, мочегонное и улучшающее кровь средства при бронхитах, ревматизме, водянке. Заварить половину литра кипящего молока 15 граммов верхушек молодых побегов сосны. Кипятить на слабом огне 10 минут. Настоять 2 часа. Выпить в 3 приема в течение дня при заболеваниях органов дыхания. А вот другой рецепт. Заварить стаканом кипятка 2 столовые ложки почек сосны, кипятить на водяной бане 30 минут. Охладить, процедить, пить по 1 трети стакана 3 раза в день после еды как отхаркивающее, дезинфицирующее и мочегонное средство, при заболеваниях органов дыхания, сердечно-сосудистой системы. При туберкулезе употребляют спиртовую настойку из сосновых почек. 50 граммов свежих почек сосны надо залить половиной литра водки, настоять 7-8 суток, периодически встряхивая. Процедить, принимать по 25-30 капель 3 раза в день перед едой. Эта настойка также помогает справиться с воспалением предстательной железы. Ее можно применять как потогонное средство при простуде, как противовоспалительное, при подагре и других заболеваниях суставов и при ревматизме. Особенно полезна эта настойка пожилым людям, поскольку хорошо тонизирует и укрепляет организм. Почки-липы. Измельченные свежие почки-липы Применяют наружно как более утоляющее, противовоспалительное и мягчительное средство при ожогах, фурункулах, нарывах, язвах на коже. Из маринованных липовых почек готовят салат. На одну порцию берут 100 граммов почек, одно яйцо, треть стакана сметаны. Каждую почку разрезают пополам, складывают в салатницу и заправляют соусом, приготовленным из сметаны, яблочного уксуса, горчицы, И измельченного вареного яйца. Салат посыпают сельдереем, петрушкой и укропом. Черная смородина Мало кто знает, что препараты из смородины являются великолепным очистительным средством. Они обладают потогонным, мочегонным и желчегонным эффектом, улучшают пищеварение, нормализуют кишечную флору. При их употреблении вместе с потом и мочой из организма выводят излишки солей. Плоды Листья, почки и даже ветви черной смородины содержат вещества, обладающие способностью выводить из организма соли высокотоксичных металлов свинца, ртути, кобальта, стронция и других радиоактивных элементов. Одновременно организм очищается от токсичных веществ, образующихся в желудочно-кишечном тракте. Из почек черной смородины готовят витаминный чай, который заваривают из расчета Одна чайная ложка высушенных или подвяленных почек на стакан кипятка настаивают 20 минут, процеживают. Для получения оздоровительного эффекта желательно пить такой чай по одному стакану 2-3 раза в день. Конец статьи.